Глава 45 Я уже видела лицо Маски раньше, издали и мельком, когда застала его врасплох в саду. Теперь же он стоял прямо передо мной, и я могла отчетливо разглядеть его черты. Непослушные волосы черными волнами спускались до затылка. Брови были вопросительно изогнуты, а в темных глазах с колючими ресницами таилось странное выражение. Он смотрел на меня с неприкрытым вызовом. Мой взгляд скользнул к шраму, который сбегал вниз по правой щеке. С прошлого раза я помнила, что он тянулся от брови до уголка сурового рта, однако вблизи шрам словно исчезал. Увечье ничуть не портило привлекательные черты маски. Он провел рукой по волосам. Довольно. Я сглотнула, пытаясь прийти в себя. Какого ответа ты ждешь? Плечи под курткой с капюшоном приподнялись и упали. Как это произошло? Лицо Маски болезненно напряглось. Не все сразу, Лейла. Мы застыли друг напротив друга. На нас постепенно снисходило осознание случившегося. Наверняка решение выставить на показ свой шрам стало для него серьезным шагом. Маска наблюдал за мной, но его челюсти вновь запульсировала жилка. Я выскользнула из кухни, чтобы проведать Эда, который перевернулся на диване и теперь прижимал к себе одну из атласных подушек. Вернувшись через несколько секунд, я затворила за собой дверь. Нужно рассказать ему об Эде. Хотя Маска так и не признался, как получил шрам, тот факт, что он решил открыться передо мной, несомненно говорил о многом. Жестом предложив мне сесть напротив него за барной стойкой, хозяин дома принес два новых стакана с водой, в которых позвякивали кубики льда. А затем на его залитой солнцем кухне я со вздохом поведала свою историю. Маска внимательно слушал, но угрюмом лице отражался целый спектр эмоций. Шрам был заметен лишь изредка, когда Маска определенным образом наклонил голову. «Значит, у твоей матери был роман с мужчиной, который сейчас спит на моем диване?» Я покрутила на пальце красновато зеленое кольцо, подаренное папой на мой 21-й день рождения. «Ага». «И ты пошла с ним на прогулку, чтобы полюбоваться сельскими видами?» Я поморщилась. Хотела его урезонить. Как я уже сказала, он отказывается выступать с группой на открытии моего клуба. В левом виске угнездилась тупая пульсация. Я сделала глоток воды. Кубики льда стукнулись о передние зубы. И я решила еще раз поговорить с ним сегодня. Когда они снова приехали в Лох-Харрис на выходные, которые предназначались для очередной репетиции. «И поэтому ты с ним гуляла?» Кивнув, я тут же пожалела об этом. Голова налилась свинцовой тяжестью. Немного эгоистично с его стороны, не находишь? Пожалуй, вздохнула я. Хотя, возможно, это я эгоистка. Маска внимательно посмотрел на меня и моргнул колючими черными ресницами. Вряд ли тебя можно охарактеризовать подобным образом. Я взглянула на красивое лицо с красным, похожим на глубокую борозду шрамом, и внутри у меня странно ёкнуло. «Я его не замечаю», — сорвалось с языка. «Твой шрам». Мне хотелось, чтобы он знал. Маска на мгновение потупился, затем снова взглянул на меня. «У тебя усталый вид. Может, отдохнешь в моей гостевой комнате?» «Ребята в лагере, наверное, уже нас потеряли». Сверкнув глазами, Маска поднялся с кухонного табурета. «Я отвезу вас обоих туда, как только ты немного восстановишь силы». Я провела пальцами по лицу. Оплывшая восковая фигура и то выглядела бы краше. Извини, что доставили тебе массу хлопот. Маска бросила на меня взгляд, который я не смогла расшифровать. Нисколько. Иначе я бы не предложил. Спасибо. Он открыл кухонную дверь, и мы прошли по коридору в гостиную, где Эд лежал на диване, словно марионетка с оборванными нитями, и храпел. Само очарование. Сухо пробормотал Маска. В коридоре слева от кухни обнаружилась закрытая дверь. Я предположила, что за ней скрывается гардеробная или шкаф. Однако, дернув позолоченную ручку, хозяин дома провел меня в гостевую комнату, которая больше напоминала музыкальную студию. В дальней стене было маленькое окошко с неизменными жалюзи, наполовину поднятыми. Проникающие внутрь бледные лучи солнца освещали пианино в углу, синтезатор и две гитары. Рядом торчал микрофон, закрепленный на длинной стойке. На пианино стопкой лежали блокноты, а перед ним стояли старое кресло бутылочно зеленого цвета и традиционный вращающийся табурет. Маска отодвинул кресло, потянулся за сине зеленым клетчатым пледом, перекинутым через спинку, и предложил мне сесть. Я блаженно погрузилась в его мягкую глубину. Вот. Маска встряхнула одеяло и накрыл меня. В этой комнате иногда бывает прохладно. Мне 29, а не 90, пошутила я. Его брови насмешливо взлетели. Не спорь. Знаю, тебе это не свойственно. Просто хоть раз сделай то, о чем тебя просит». Он исчез за открытой дверью и через пару минут вернулся, сжимая в руках кружку крепкого чая. Я положил немного сахара. Спасибо. Я с благодарностью приняла кружку и отхлебнула большой глоток. Маска кивнул, выпей чай, а потом отдохни. Проводив его взглядом до двери, я сделала еще несколько глотков. Обжигающий сладкий чай был чудесным. Полосы солнечного света мягко сияли у моих ног. Допив чай, я поставила кружку на приставной столик, затем откинула голову и смежила веки. Образы мака, клуба ракушка, моего отца и Эда слились воедино. Некоторое время спустя меня разбудил голос Маски. Я снова открыла глаза и выпрямилась в кресле. Одеяло соскользнуло с коленей на ковер. Должно быть, я задремала. Моргнув несколько раз, я встала и подошла к приоткрытой двери музыкальной комнаты. По коридору разносился голос Эда, затем его перебил Маска. «Ты должен это сделать ради Лейлы и ради ее отца». У меня отвисла челюсть. Я прислонилась к розовато-бежевой стене. Вот так сюрприз. Маска разговаривает с Эдом и, судя по всему, пытается убедить его выступить на открытии клуба вместе с остальными ребятами. Затаив дыхание и стараясь не производить лишнего шума, я протиснулась в приоткрытую дверь и на цыпочках подошла к гостиной. Через узкую щель мне удалось разглядеть настороженное лицо Эда, примостившегося на краю дивана. То, что я сделал, с запинкой начал он. Мне ужасно стыдно за роман с женой-другой. «И из-за чёртов ДНК-тест, который пришлось сделать Гарри и Лейли, Я к такому попросту не готов. Я надеялся, что всё осталось в прошлом. Я имею в виду нас с Тиной. Для меня это слишком». Из глубины комнаты послышался раздражённый вздох маски. «Ну вот опять. Ты думаешь только о себе. А что насчёт Гарри и Лейлы? Тебе не приходило в голову, что они пострадали больше, чем кто-либо?» Я привалилась спиной к стене, чувствуя, как колотится сердце. Маска пытался мне помочь. Закусив губу, я вновь сосредоточилась на разговоре, происходящем всего в нескольких дюймах от меня, и одним глазком заглянула в узкую щель. На пару секунд в поле моего зрения попал хозяин дома. На нем была черная бархатная маска, а лицо скрывал серый капюшон. «Некоторые секреты лучше оставить в прошлом», — огрызнулся Эд. «Если бы Тина не была такой злопамятной, он уставился на маску». В его голосе неожиданно прорезалась смелость. И вообще, какое тебе дело, тебя это не касается. Маска подался вперед. Вообще-то ты прав. Просто мне не нравится, когда с хорошими людьми обращаются плохо. Он придвинулся еще ближе, вынудив Эда отпрянуть: У тебя был роман с матерью Лейлы. Бледно-голубые глаза на осунувшемся лице Эда сузились: Я не горжусь тем, что сделал. Что ж, теперь есть возможность искупить вину. Едва сдерживая ком в горле, я ловила каждое слово Маске. В его голосе звучала решимость. «Лейла — особенная женщина. Ты мог бы, по крайней мере, показать ей и ее отцу, что готов пойти навстречу». Маска сделал шаг назад, и я потеряла его из виду. «Никто не просит тебя присоединиться к группе на постоянной основе. Только на один вечер. Тебе не кажется, что они вправе рассчитывать хотя бы на такую малость?» Ты поступил бы честно. Он вновь ненадолго возник в приоткрытой щели. Нарочно или нет, ты угрожал разрушить их маленькую семью. Эд сглотнул и сжал кулаки. Слова Маски эхом отдавались у меня в голове, и я потрясенно уставилась на него, когда он вновь появился в поле зрения. Почти 30 лет спустя у тебя есть шанс исправить ошибку или, по крайней мере, попытаться загладить вину. Маска качнул головой. «Хотел бы я иметь такую возможность». «О чем он говорит?» Эд сполз с дивана и выпрямился, засунув руки в карманы джинсов. Не обменявшись больше ни словом, они направились к двери гостиной. Эд слегка прихрамывал. «Я проглотила ком в горле и помчалась по коридору обратно в музыкальную комнату, пока меня не заметили».